Глава девятая. Ну, наконец-то свалил. С трудом выдержав хотя бы полминуты, бросаюсь к двери и дрожащими руками закрываю ее на замок изнутри, а потом настиж распахиваю все четыре окна. Ощущение, что этот тип своей подавляющей энергетикой высосал весь воздух в кабинете, и мне нечем дышать. Сердце в груди лупит, ощутимо громко, отдаваясь в горле, в пальцах тремор. В животе вообще непонятная пустота. Достаю из пакета бутылку с водой, которой забыла и так и не прикоснулась за весь день. Открываю крышку и, игнорируя стакан, прямо с горлышка залпом выпиваю почти половину. Я-то всего один предмет у шестого вы преподаю. А представляю, как эта семейка Дорофеевых достанет бедную Зою Михайловну. Закрутив крышку на бутылке, выдыхаю. «Пора собираться домой». Все равно нервная система взвинчена, и не получится сосредоточиться на проверке работ. У меня завтра уроки начинаются с 3 Лучше приду пораньше и все проверю. Закидываю в сумочку блокнот, забираю зонт, закрываю все окна и выхожу. Но едва успеваю спуститься на первый этаж, как меня окликает Ольга Матвеевна. Наш завуч по воспитательной работе. «Любовь Андреевна, вы уже уходите?» Этот замечательный тон с акцентом на «уже», будто я решил с уроку сбежать. Почему некоторые коллеги считают, что чем дольше мы сидим в школе, тем качественнее и усерднее работаем? Да, уже собралась. Задержитесь на минутку. Директор просит вас зайти. Я писала вам ватсап, но смотрю, вы не прочитали. И снова укор. Телефон у меня на беззвучном, но, по мнению нашей администрации, все должны быть ежесекундно на связи. Я как-то ушла дома в уборную без телефона. А по-старому? С книгой? Так за эти 10 минут у меня было три пропущенных. Один от родителя и два от Завыча. Потом еще взбучку получила. Сейчас поднимусь. Завыч возвращается к себе в кабинет, не раскрывая причин вызова к директору. Хотя, как мне кажется, она в курсе. Ну да ладно, сейчас сама узнаю. Вызывали? Стучусь, и потом, получив приглашение, заглядываю в кабинет директора. И снова здравствуйте. Улыбается Марина Владимировна. Она уже отставила туфли на высоком каблуке в сторону, переобулась в тапочки и как раз поливает фикус, не доверяя это важное дело секретарше. «Любовь Андреевна, заберите у меня на столе папочку с личным делом вашего нового ученика». «О, у меня новенький?» «С интересом подхватываю папку. Только бы не такой, как этот Дорофеев». «Да, мы с Ольгой Матвеевной посоветовались и решили перевести к вам в шестой А Дорофеева Игоря». «Как?» «Выдыхаю сдавленно. Шок, только не это». «Ну, давайте уже пожалеем Зою Михайловну». Поворачивается ко мне, отрываясь от любимого фикуса. «У нее не класс, а взрывоопасная смесь. Она у меня в кабинете в день раза по три. А вы вроде бы с отцом Дорофеева общий язык нашли». «Он мне так сказал после беседы с вами». Выглядел спокойным и умиротворенным. Марина Владимировна, а может в Г его? Или в Б? Там классные руководители поопытнее, предпринимая попытку спастись. Вы тоже вполне профессиональны, Любовь Андреевна, несмотря на небольшой стаж. Поверьте, у вас отлично получится наладить отношения и с ребенком, и с его отцом. Я в вас верю, дорогая. Обалдеть просто. Наладить отношения. Вот только я в себя как-то совсем не верю. «Капец мне с этой семейкой!»